Еще несколько слов. Посвящается, конечно же, моей матери. Этой книге не было бы, не позвони мне в июле 2020 года журналист Адриан Назели. Он прочитал мою книгу "Nesuas он Бон Этуаль Французский, рожденный под счастливой звездой, и стал первым, кто захотел расспросить меня о том, каково мне жилось в качестве классового перебежчика первым, благодаря кому я увидела, что моя собственная история имеет ценность и что ее стоит рассказать, первым, кто заставил меня почувствовать себя не такой одинокой, потому что я узнала, что таких, как я, много. Адриан Назели готовил книгу, в которой он собирал свидетельства людей, перешедших из одного класса в другой, и их родителей. И Ро и Финкуа» — французский. «А твои родители чем занимаются?» — ЛАТ, 2021. На ее страницах больше 30 родителей и детей рассказывали одну и ту же историю о борьбе, непонимании, стыде, одиночестве, о поиске своего места. И все боялись одного — оказаться предателями. Это интервью многое всколыхнуло во мне. И когда книга Адриана вышла, я поняла, читая слова моей матери, что многие события мы переживали по-разному. Писательница Анни Эрно тоже участвовала в создании той книги. Даже сделала несколько комментариев. Отношения Каринны и Арели показались ей очень милыми. И она добавила, Интересно, что бы сказала моя мама? Я хотела написать ей, поблагодарить, но все получалось каким-то банальным. У меня никак не выходило, потому что в глубине души я знала, что должна сделать. Написать свою историю. Я пыталась несколько месяцев, но все никак не могла найти подходящую, правильную форму. Ту, которая позволила бы изложить обе наши версии одних и тех же обстоятельств нашей жизни. Безоценочно. Мама разрешила мне послушать интервью, которое взял у нее Адрианна Зели. И я услышала ее слова, ее смех, ее ошибки, сомнения и гордость. Все то, что мы никогда не говорили друг другу. Часовое интервью показалось слишком коротким. Мне захотелось ухватиться за эту нить, нить нашей истории, нашего отдаления, разлуки, изближения, рассказать о том, что сделали с нашими отношениями школа, мои трудности продвижения по социальной лестнице, а потом и мой внезапный отъезд в другую страну. Так что целый год, Этот роман служил поводом привлечь к моей работе маму. Задавать вопросы, вытягивать из нее воспоминания за чашкой чая. Собирать ее словечки и фразы, которыми она пересыпает свою речь. Как печально, вот не задача: Собирать мелкие детали, которые она хорошо помнит, хотя утверждает, что не помнит ничего. Фиолетовый фартук, библиотекаршу которая откладывала для меня книги. Мой первый день в школе и то самое «До свидания, мама». Понадобилось некоторое время, чтобы наши два голоса зазвучали, наконец, одинаково сильно. И это был единственный верный способ рассказать изнутри историю двух одиночеств, двух недопониманий, двух женщин. Этот роман — вымысел потому что я хотела рассказать не столько свою, сколько нашу общую историю. Историю всех тех, кто, как и я, поднимался по социальной лестнице и чувствовал себя не в своей тарелке, балансирующим на одной ноге, занявшим не свое место. Как и Лили, я долго искала свое место. И нашла его. В книгах, которые я пишу. Благодаря вам, дорогие слушатели, я чувствую, что нахожусь там, где должна. Спасибо, что продолжаете меня читать и слушать. Спасибо, что любите мои истории. Спасибо, что приходите на встречи и говорите слова, которые так меня трогают. И за то, что заставляете меня быть еще более искренней. Я также хотела бы поблагодарить своих издателей, команду издательства, «Файяр» и особенно Жан-Франсуа Довена, который все это время был со мной, а также коллектив редакции Livre de Пош», который с преданностью и энтузиазмом относится к каждой моей книге. Еще я хотела бы поблагодарить писателей, чьи книги помогали мне чувствовать себя не такой одинокой. Это Джек Лондон и его Мартин Иден, Альбер Камю, и «Первый человек», Рамен Гари» и Обещание на рассвете», а также «Они Эрно» ее герои, вырвавшиеся из скромного окружения благодаря труду, упорству и искусству. Как и «Они», я хочу показать своим детям, что ничто не падает с неба, и даже если в самом начале пути тебе повезло, свой шанс нужно ценить и оставаться достойным его. А еще я хочу, чтобы однажды мне перестал сниться сон, будто кто-то звонит в мою дверь, чтобы все у меня отобрать. Я посвящаю этот роман своей семье, моим сыновьям, мужу, свекру и свекрови, отцу, который всегда был рядом, брату, бабушкам и дедушкам, и, конечно же, маме. Завершить Я хочу фразой Они Эрно. Фразой, которая воодушевила и одновременно парализовала меня. Нужно написать о ней хорошую книгу или не писать вообще. Не знаю, хороша ли эта книга, не мне об этом судить. Но я знаю, что они была права. Прикасаться к правде больно. Не нужно бояться заглядывать в темные уголки. Именно там, «Больнее всего, но именно там скрывается истина. Я написала свою книгу и знаю, что должна сделать дальше. Я должна написать письмо и спросить у главной героини, что об этой книге думает она».